Глава 21. первая. Авров. Миры в портале меняются каждые десяток минут, при этом все они разные, и пока не попался ни один из уже видимых. Но такого быть не должно. Или есть порталы с устойчивой связью, так как объяснить попадание в наш мир такого количества гоблинов и оргов иначе я не смогу. Еще стоит обратить внимание на то, что женских особей среди пришельцев нет. А все виденные нами лагеря и группы иномирцев больше походят на военные отряды. Это может означать наличие стабильного портала в другие миры, где у них остаются семьи и молодые особи. Главное, что теперь стало понятно, откуда они взялись. Осталось придумать, что с этим делать. Судя по расстояниям между зонами, порталов здесь может быть очень много. И даже закроя их на этом участке, третья зона тянется на тысячи километров Только вокруг границы Российской империи. Пока размышлял, опять сменилось мерцание портала, и неожиданно для меня из него полезли макрицы гигантских размеров. Хорошо, что все были настороже, поэтому смогли обойтись без травм, быстро загнав их копьями обратно в портал. Я же стал с опаской поглядывать на него, не зная, стоит ли продолжать исследование. Но чтобы я не планировал, мою работу прервал большой отряд муравьев, показавшийся вдалеке. Господин, нужно срочно уходить, пока они нас не заметили», — произнёс Зион, подойдя ко мне. Группа белых муравьев напала на группу гигантских гусениц, окружив их и пытаясь разорвать своими мощными жвалами. «Да, отходим». «В принципе, я добился того, что хотел, можно возвращаться во вторую зону», — ответил я, быстро собирая свои вещи. Вернулись без особых проблем, но наступающие нам на пятки муравьи сильно нервировали, так как не нашлось жуков, способных остановить их продвижение. Хорошо, что они шли не напрямую к нам, а по касательной, после определенного момента начав удаляться от нас. В лагерь прибыли под вечер, и я удивился, сколько смог сделать маг и солдаты, укрепляя наш лагерь. Но все равно решаю присоединиться к солдатам и добавляю несколько штрихов в оборону крепости. Немного укрепив внешнюю поверхность стены, сделав несколько десятков ям-ловушек. Этим занимался с перерывами, понимая, что ночью у нас будет немало гостей, да и остальные помогали. Всем удалось немного поспать, прежде чем повторилось нашествие вчерашней ночи, только в этот раз к зверям добавились жуки. Пусть их было не так много, как магически измененных зверей, но уничтожить их было намного сложнее. Я израсходовал десяток магических свитков уничтожая наиболее плотные скопления жуков, еще на подходе. Благо, бабайка заранее предупреждал меня о них. Ночь запомнилась криками, рычанием зверей и беготней от одной стены к другой. И хотя непосредственно в прямые столкновения с жуками и зверями я не вступал, вымотался очень сильно. Поэтому с рассветом, как отступили звери, устроили трехчасовой привал подлечить раненых зельями и немного поспать. Около десяти часов выступили из временного лагеря, направляясь на запад. Несмотря на серьезные потери и большое количество раненых, наша экспедиция на этом не закончилась. Проблему с деньгами я так и не решил, поэтому днем, достигнув развилки, где мы свернули на восток, мы направились не на север, в сторону разрушенной крепости, а на юг, где, по моим подсчетам, должен быть еще один лагерь гоблинов или крепость оргов. Впереди шел в сопровождении десяти гвардейцев я и мой питомец, который немного подрос за время нахождения в третьей зоне и нашей экспедиции. Даже не знаю, что сказалось на росте, повышенный магический фон или большое количество мяса магических зверей, а, возможно, и активное участие в схватке с ними. Только через два часа Бабайка подал сигнал, что наткнулся на пост гоблинов из 15 особей, спрятавшихся на окраине тропы. Оставив основной отряд дожидаться меня, я отправился в сторону засады, приготовив свиток паралича. Подобраться к гоблинам особого труда для меня не составило, а, выйдя на дистанцию атаки, сломал печать свитка, накрыв всю рощу заклинанием. Дальше оставалось только зайти в заросли и добить неспособных двигаться гоблинов. Дальше по пути нам неожиданно попался отряд гоблинов, несших добычу, который мы вовремя заметили. Они выскочили из небольшого ответвления с основной тропы, сразу попав под мечи наемников. При них нашли около полусотни горошин и три кристалла. Меня это удивило, ведь добыть столько горошин не так просто. Тем более для гоблинов, уступающих людям. Десяток гоблинов никак не мог добыть их самостоятельно. Но они могли их собрать с уже сработавших камней и кристаллов. Поэтому я приказал тщательно обыскать их и собрать все предметы в один мешок, чтобы потом изучить в спокойной обстановке. Сейчас времени для этого не было, нам нужно еще устраивать лагерь или отвоевывать место под стоянку. Второй пост попался через километр, и с ним я поступил точно так же, после чего весь отряд продолжил движение. Крепость. Точно такая же, где я освободил принцессу Александру. На стенах дежурят орги и гоблины, за ней виднеются двухэтажные постройки. С леса виден еще один небольшой отряд гоблинов, направляющийся к крепости, явно с добычей. Прятаться мы не стали, а сразу выходили перед воротами, разворачиваясь в боевой порядок, выстраиваясь в несколько рядов. Гвардейцы готовили арбалеты и блочные луки, заряжая их специальными наконечниками со взрывающимся артефактным наконечником. Орги подняли тревогу, подав сигнал в горн и в спешном порядке закрыли калитку в и так закрытых воротах. На стены стали выбегать гоблины вперемешку с оргами, и было их немало. Появилось три шамана, и я сразу почувствовал возникшее поле антимагии. Но меня это не удивило, ведь именно к этому я и готовился. Расстояние в 150 метров от стены позволило не опасаться дистанционных атак даже оргов, поэтому, дождавшись... Когда на нашей стороне стены собралось наибольшее количество противников, дал команду. «Целься в верхнюю часть стены! Пли!» Два десятка стрел сорвались с усиленных блочных луков и устремились в сторону крепости. Вначале ничего не произошло, все они воткнулись в верхнюю часть столбов, из которых и была построена стена. «Но вот...» Через 5 секунд раздалось два десятка мощных взрывов, сразу ополовинивших высоту стены. Тех, кто находился на верхней площадке, разорвало на части. Мощность взрывов была такова, что даже до нас долетели обломки стены. Что уж говорить про защитников крепости. Даже шаманы не смогли укрыться за магическими щитами, превратившись в кровавое месиво. Второго залпа не потребовалось. Поэтому я дал команду к штурму, а сам, прицелившись, отправил еще одну стрелу, которая проделала дыру в нижней части стены, позволяя без задержки сразу попасть внутрь, после чего присоединился к атакующим солдатам. Выжившие оргии Гоблины, преимущественно располагавшиеся вдалеке от взрывов, не успели вовремя среагировать, поэтому весь наш отряд очень быстро прорвался внутрь крепости. А там началось форменное избиение противника. Десять гвардейцев с арбалетами уничтожали одиночных оргов, а наемники убивали гоблинов. Мне даже не пришлось вмешиваться, так как в живых оргов осталось не больше двух десятков, а гоблины ничего не могли противопоставить наемникам. Ведь все приняли противоядие против их стрел, а шаманов не осталось в живых. Да и поле подавления магии спало со смертью шаманов. Сам я устремился к постройкам, надеясь застать монголов, которых собирался захватить в плен. Целью выбрал административное здание, где я рассчитывал их найти. Дверь оказалась незакрытой, а на входе за ней обнаружился орк, который сразу попытался меня атаковать, набросившись с мечом. Хорошо, что я уже ускорил свое восприятие и метаболизм, поэтому смог без особого труда увернуться от удара мечом, проскользнуть вдоль стены и воткнуть свой меч в глаз соперника. Через три секунды он упал на пол коридора, а чувство опасности резко взвыло, отчего бросаюсь на пол. Огромное копье пробивает входную дверь насквозь, и не упади я, мне бы точно не понравилось. Даже не уверен, что защитный амулет мог выдержать такую мощь удара, да и копье явно непростое. На нем ощущался слабый магический фон. Смотрю туда, откуда прилетела копье, но никого там не вижу. Поэтому даю команду питомцу вернуться ко мне и пробраться в конец коридора, где явно кто-то прячется. Но бабайка сейчас далеко, поэтому достаю с пояса сверток, расположенный в специальном тубусе, как патроны на ленте, и, сорвав печать, направляю вперед. Все это время неотрывно смотрю вперед, ожидая еще одну атаку. При этом лежа на полу, куда я упал. Молния срывается с конца свитка и устремляется вперед, а я наблюдаю, как мелкие молнии от нее во время полета касаются стен. Только достигнув конца коридора, где обычная стена раздается небольшой взрыв, и я вижу странное устройство, наподобие арбалета, откуда и прилетело здоровенное копье. Только убедившись, что оно однозарядное, направляясь вперед, а появившийся питомец, обеспокоенный увиденным, проверяет все кабинеты на первом этаже на наличие скрытых сюрпризов. К счастью, скроме скрытого в нише устройства ловушек нет. Осмотрев его, понимаю, что оно сработало после смерти Орга, а значит, на его теле есть маячок в виде амулета. Довольно интересная задумка. Нужно будет попробовать реализовать нечто похожее, поэтому задерживаюсь на минуту, осматривая принцип действия, после чего направляюсь на второй этаж. Бабайка показал мне, что в дальней комнате действительно находится Монгол который пытается уничтожить какие-то документы, поэтому отдаю приказ вырубить его, но оставить в живых. Особо указываю на возможное наличие яда в зубе или с собой. Монгол мне нужен живым, поэтому особо уделяю внимание этому моменту. К счастью, питомец меня прекрасно понимает и, просто достав откуда-то иглу гоблинов, вонзает ее в шею, пока сам монгол ничего не замечает, увлеченно бросая в камин документы. Замысел бабайки сработал. Его пленник упал на пол парализованный, после чего питомец открывает массивный засов, и я вхожу внутрь. Судя по увиденному мной, здесь содержатся отчеты и таблицы на монгольском языке. Очень странные иероглифы с прямыми углами, растянутые сверху вниз. Так можно охарактеризовать то, что я увидел. Быстро раздев пленника и хорошенько связав, отдал команду встать на охрану двум наемникам, при этом еще и закрыв дверь на ключ. Решив не рисковать. В комнате было немало горошин и кристаллов, которые могут соблазнить охранников. Допрашивать буду позже, когда зачистим всю крепость и отремонтируем разрушенную стену. Еще час потребовался, чтобы полностью проверить все строения и выловить всех гоблинов, которые не побрезговали спрятаться даже в выгребной яме. Их в плен не брали, добивая при обнаружении. Набабайка бабайка облазал все скрытые места, указывая наемникам, где они прячутся. Совсем без потерь не обошлось. Даже те несколько оргов, что избежали взрыва на стене, смогли оказать сильное сопротивление, сражаясь до последнего. Общая численность безвозвратных потерь составила 42 человека. Еще полсотни были тяжело ранеными, и хотя угрозы их жизни нет, до городища их придется нести на носилках, что сильно снизит нашу мобильность. Раненых было очень много, и хотя зелья сильно помогли, полного исцеления они не давали, поэтому треть от общего количества отряда выглядели убогими коллеками. Кто-то прихрамывал, у кого-то рука плохо двигалась, одним словом, ран хватало у всех. А ведь нам еще возвращаться обратно и, возможно, отбиваться от преследователей. Но, невзирая на это, я был доволен нашим успехом. Удалось понять, откуда взялись пришельцы других раз, уничтожили еще одну крепость в окрестностях моих земель, заполучили важного пленника и, конечно же, получили хорошие трофеи. До глубокой ночи мы собирали и сортировали всевозможные трофеи, которые собирались брать с собой. Помимо этого, пришлось наспех отремонтировать стену и подготовиться к возможной атаке ночью. Обыском в кабинете монгольского офицера занимался лично, упаковывая найденные трофеи, кожаные сумки и запечатывая их самостоятельно. Помимо большого количества кристаллов и горошин, здесь нашлось немало зелий непонятного назначения. Их упаковывал отдельно, уверенный, что Василиса сможет разобраться в их назначении. Отдельно сложил найденные артефакты и амулеты, коих было очень много. И все они были совершенно разные. А это наводило на мысль, что это собранные трофеи из разных деревень. Особо порадовали найденные подавители магии, что явно добыто из пограничной зоны. Возможно, даже моих будущих деревень. Одним словом, трофеев было очень много, и все их требовалось отсортировать и правильно упаковать. Кабинет, где я застал монгольского офицера, больше походил на какую-то сокровищницу. Настолько богатой там была добыча. В то же время Шершень занимался сбором трофеев в лагере гоблинов, поэтому вечером он зашел ко мне с докладом, когда я уже заканчивал сортировку трофеев. «К вам можно, господин?» — спросил Шершень, заглядывая в большую комнату-склад. «Конечно, рассказывай, как дела. А то я здесь совсем закопался в трофеях», — ответил я, приглашая его присесть за небольшой стол, который использовал местный клерк. «Трофеев очень много, и все мы не заберем. Я приказал отсортировать самое ценное» что по весу и объему занимает мало места. Если брать самые ликвидные трофеи, то по скромным подсчётам горошина кристаллов вышло на 10 миллионов. Много редких артефактов, подавителей магии и подавителей магии хаоса, явно из имперских деревень приграничья. Теперь понятно, куда они все делись из разоренных деревень зоны нулевого уровня. Помимо этого освободили две сотни пленных, в основном дети и все в плохом состоянии. Судя по допросу одной из освобожденных женщин, раньше их было больше. Но почти всех взрослых отправили куда-то еще две недели назад. Детей должны были забрать на днях, но, судя по всему, их собирались везти вглубь дикой зоны. «К порталам?» — спросил, перебив его. Я тоже так думаю, да и зачем монголам дети, они предпочитают физически крепких рабов, а с детьми нужно долго возиться, прежде чем с них что-то получится поиметь, ответил Шершень. Я думаю, что этот вопрос мы выясним у моего пленника. Как там с обороной? спросил я. Зеон хорошо справляется. Часть людей занята укреплением крепости, часть отдыхает, а часть занимается сбором трофеев. Как думаете, господин? Ночь пройдет спокойно. Я бы не рассчитывал. Готовьтесь к худшему. Если что, зовите меня, чем удивить противника у меня еще найдется. Хотя, надо признать, артефактов нужно было больше изготовить. К следующему рейду будем готовиться более тщательно. Хуже всего, если появится офицер хаоса. Как выяснилось, не с каждым из них я смогу справиться. Но не думаю, что он где-то рядом, поэтому пусть не теряют бдительность. Если потребуется, разбирайте строение на костры под стенами. «Все равно потом сжигать эту крепость», — ответил я. «Жалко. Может оставить здесь гарнизон. Тысяча солдат справятся, а через неделю пришлем им подмогу и провиант». «Опасно. Да и без моих артефактов шансы выстоять у них маленькие. Подойдут гоблины с оргами. Вначале возьмут крепость в осаду, а потом будут непрерывно атаковать с разных сторон, постепенно выбивая наемников». Как раз за неделю перебьют всех и займут крепость, а если поймут, что ничего не получается, сожгут ее. Еще не забывай, что защиты от магии шаманов ни у кого из наемников нет, и без моего питомца их быстро перебьют. Достаточно в одном месте во время атаки убить пару десятков защитников и оборону прорвут. Нет, так рисковать не стоит. Да и с такой добычей мы построим сотню крепостей, если потребуется. «Да, в дикой зоне второго уровня нам это будет трудно сделать, но проще, чем рисковать людьми, пусть они и наемники». «Да и мне слова аристократа, использующего наемников как пушечное мясо, не нужна. Поэтому готовьтесь завтра покинуть крепость и проследи, чтобы пленники были накормлены. Лучше всего свежим мясом, это поможет им быстро восстановить силы. Ведь завтра предстоит непростой путь домой», — ответил я и продолжил разбирать трофеи дав понять, что разговор на этом закончен.